Уильям Патрик Файф. Дата рождения. 27 февраля 1955 год. Псевдонимы, прозвище. Убийца, разнорабочий. Особенности. Изнасилование. Количество жертв. 9.25. Время совершения убийств. 1979-1999. Дата ареста. 22 декабря 1999 год. Способы убийства. Нанесение ударов ножом. Места совершения преступлений. Монреаль, Квибек, Канада. Статус. Приговорен к пожизненному заключению. Отбывает его в психиатрической больнице. Биография. Файф родился в 1955 году в Канаде. Позже полиция характеризовала его как обычного мужчину. Соседи считали его хорошим человеком, проявлявшим сильный дух коллективизма. Другие отмечали его щедрость, несмотря на раздражавшую всех привычку читать людям проповеди об их здоровье и весе. В определенный период Файф злоупотреблял наркотиками и переехал в Квебек, чтобы получить помощь и лечение от своей зависимости. В конце концов, он остался там и постоянно консультировал других людей с зависимостями, пока работал разнорабочим. Осенью 1999 года Файв съездил из бари в Монреаль. Расстояние составляет свыше 650 километров, четыре раза, по пути совершив, в своего рода угаре, ужасные преступления. Ему удавалось оставаться вне поля зрения властей, пока его не подвел один единственный отпечаток пальца. Убийство. Первой известной жертвой Файфа стала Сюзанна Мари Бернье, убитая 17 октября 1979 года в Картьервилле, вилле районе Монреаля. Преступник изнасиловал ее и зарезал. Спустя месяц, 14 ноября, в Пуант-Клер, муниципалитете Монреаля, он изнасиловал и зарезал 26-летнюю Николь Реймонд. Хейзел Скаттеллон, изнасилованную и зарезанную, обнаружили 21 марта 1981 года. Следующее убийство произошло 26 сентября 1987 года, когда маньяк подверг сексуальному насилию Луизу Пупар Блан и нанес ей смертельные ножевые ранения в Сентадель адель Лаврентиды. 9 июня 1989 года убийца проделал то же самое с палин Лаплант на той же территории. В октябре 1999 года Файв совершил нападение на маник Годро. Ее нашли мертвой в сент агат де -Мон, Квебек. 15 октября в сен Квебека Нашли тело 59-летней Анны Ярнольд. Следующей жертвой стала 55-летняя Тереза Шанахан. Ее нашли зарезанной в ноябре в Лавале, провинция Квебек. 15 декабря в бд юрфе в Квебеке обнаружили труп Мэри Гленн. Маньяк избил и зарезал женщину. Хронология совершения известных убийств. 17 октября... 1979 год, Сюзанна Мари Бернье, 62 года, 14 ноября 1979 год, Николь Реймонд, 26 лет, 21 марта 1981 год, Хейзел Скаталон, 52 года, 26 сентября 1987 год, Луиза Пупарле Блан, 37 лет, 9 июня 1989 год. Полин Лаплант, 45 лет. Октябрь 1999 год. Моник Годро, 46 лет. 15 октября 1999 год. Анна Ярнольд, 59 лет. Ноябрь 1999 год. Тереза Шанахан, 55 лет. 15 декабря. 1999 год. Мэри Глен, 50 лет. Арест и суд. Оставленный на месте преступления отпечаток пальца привел полицейских прямо к Файфу. После наблюдения за ним в течение некоторого времени они, наконец, арестовали его 22 декабря 1999 года. В тот момент он возвращался к своему грузовику после перекуса на стоянке. Посредством анализа ДНК было установлено, что Файф причастен к убийствам. Тем не менее, он признался только в нескольких преступлениях, поэтому неизвестно, сколько реально жертв на его счету. Суд над Файфом начался 6 ноября 2000 года, и в результате его признали виновным. Итог. Файфа приговорили к пожизненному лишению свободы. Для отбывания наказания он был отправлен в психиатрическую больницу в Соскочеване».